Глава 44. Шарлотта. «Если я упаду, буду ли сожалеть об этом?» Эта мысль занимала драгоценное пространство у меня в голове. Я оказалась на крыше впервые после смерти Келана, зависнув над выступом и размышляя о том, как одиноко падать, когда некому тебя подхватить. Как он, должно быть, был напуган. Письмо было надежно спрятано в кармане моей толстовки. Я открыла его по дороге, сюда, на такси, прочитала первую строчку и сунула обратно в конверт, слишком напуганная тем, что там найду. Что было само собой разумеющимся, учитывая, что мы говорили о Келане. Парень мастерски управлял мной, нажимая на нужные кнопки, и первое предложение состояло из угрозы. Сент-Пол все еще не отгородил доступ на крышу, кроме этой нелепой ржавой цепи и таблички «Не входить». Расположенный над противоречивым набором экстренных инструкций по подъему на крышу в случае наводнения. Честно говоря, тот, кто содержал это место, сделал все возможное, чтобы черепица на крыше была как можно более негостеприимной. Все здесь осталось по-прежнему, и при этом стало иным тревожное и холодное пространство, но полное теплых воспоминаний птичий помет, воронье-перья, окурки. И отдаленные отголоски выпитого пива, и разговоров о книгах. И это только то, что я смогла увидеть. На улице было темно. Я босиком отошла на несколько шагов назад, потому что выскочила из квартиры без обуви. Пальцы на ногах поджались от холода. «Сделай это, Шарлотта. Открой его. Перестань быть такой трусихой». Я втянула воздух и включила подсветку на телефоне, уставившись на конверт. На нем была восковая печать с буквой «А» в круге. Расколола ее пополам. Я не удержалась в такси. Но печать — доказательство того, что Лия не читала письмо. Может, она решила, что это открытка на день рождения. Я открыла конверт. Два ключа упали мне на колени. тяжелые и винтажные, выкованные вручную. Я сунула их в карман, чтобы изучить позже. Затем развернула письмо Келана разглаживая края, которые с годами загнулись. Я читала. Я плакала. Я была разрушена.